в том же западном полушарии. Как правило, у случая бывают причины. Я могу совершенно точно определить причины того, почему 22 ноября 1963 года несколько советских журналистов, в том числе и я, оказались в Спрингфилде, городе, где жил и похоронен великий американский демократ и борец против расизма Авраам Линкольн, павший жертвой убийцы-фанатика. За два дня до этого, совершавшая поездку по США группа советских общественных деятелей, которой я принадлежал, посетила Эдлай Стивенсона, постоянного представителя США в Организации Объединенных Наций. В конце беседы любезный хозяин поинтересовался, куда мы едем дальше. «Завтра мы отправляемся в Чикаго», — ответил руководитель нашей группы, президент Института Советско-Американских Отношений профессор Блохин. «В Чикаго?» переспросил Стивенсон. Но тогда вы должны обязательно посетить Спрингфилд. Это город Линкольна. Кроме того, это резиденция губернатора штата Иллинойс, моего друга. Он будет рад видеть советских гостей. Советская делегация решила последовать совету господина Стивенсона и, не имея возможности поехать в Спрингфилд в полном составе, это километров 200 от Чикаго, выделила небольшую группу. Нашими шоферами и гидами были два американца, председатель Чикагского совета американо-советской дружбы Мэндел Терман и его друг Герман Буш. Поездка длилась часа два, и по дороге мы имели возможность рассмотреть знаменитую одноэтажную Америку. Америку маленьких городков, деревушек, одиноко разбросанных вдоль шоссе Хуторков. В Спрингфильде В вестибюле отеля нас ожидали представитель губернатора, хранитель Линкольнского музея господин Хики и его помощница. Вдруг к господину Хики кто-то подошел, точнее подбежал и шепнул ему на ухо пару слов. Наш хозяин мгновенно изменился в лице. Господа, в президента стреляли. Что? Единодушно вырвалось у нас. Стреляли? Да, только сейчас по радио сообщили, во время проезда по улицам Далласа в президента Кеннеди стреляли. Он в госпитале, состояние тяжелейшее. Полчаса прошло в напряженном ожидании. Разговор не клеился. Все время наши мысли возвращались к роковому событию. Мендел Терман говорил о том, какие надежды Америка связывала с Кеннеди. вспоминала его недавней речи в защиту мирного сосуществования. Герман Буш, бывший когда-то в Техасе, вспоминал о диких нравах этого штата. Но снова и снова вставал вопрос, выживет ли президент или выстрел был смертельным. Господин Хики извинился и вышел в соседнее здание, где помещалась редакция местной газеты. Через несколько минут он вернулся. «Господа, президент скончался. По опустевшим улицам мы проехали к дому Линкольна где медленно прошли по комнатам, в которых жил этот удивительный человек. Казалось, он только что вышел из дому. Цилиндр остался висеть на вешалке. В кабинете еще разложены бумаги и газеты. Перо лежит рядом с чернильницей. Да, ровно сто лет назад, в ноябре 1863 года, он написал знаменитое Геттисбургское послание, в котором сурово осудил расизм требовал равных прав для всех людей разных рас. И именно за это он пал жертвой заговора расистов. Фанатик-актер Бут выстрелил в Линкольна, а через несколько дней самого Бута застрелили, чтобы скрыть следы злодеяния. 22 ноября 1963 года мы еще не знали, что события развернутся со столь поразительной схожестью. Кеннеди был убит, Освальд еще был жив. Случай застал нас в Спрингфилде. Этот случай заставил нас особенно остро воспринять историческую параллель между судьбами двух президентов. Она приходила сама собой. Так английский публицист Деннис Айзенберг еще летом 1963 года с удивительной прозорливостью писал в книге о неофашизме. Антикоммунизм, антисемитизм, ненависть к неграм – и безграничное восхищение гитлерским нацизмом, вот что объединяет всю пропаганду ультраправых в США. Чтобы понять внезапный интерес ко всякого рода террористам, надо помнить, что три президента Соединенных Штатов, Линкольн, Гарфилд, Маккинли, были убиты воинствующими правыми, что Рузвельт и Трумэн были объектами покушений, и что в последнее время президенту Кеннеди несколько раз угрожали убийством. Среди ультраправых организаций могут в один прекрасный день появиться несколько снайперов, которым будет поручено убрать самого опасного коммунистического агента на Западе – Джона Фиджеральда Кеннеди. Айзенберг написал эти строки не по слепому вдохновению. Они вылились у него как результат исследования неофашизма в Европе и Америке. После такой работы невольно напрашиваются самые тревожные прогнозы. Известный критический исследователь американской реакции Фред Джек Кук на страницах журнала Nation в 1962 году опубликовал большую работу «Ультра», в которой рассказал об одном документе, случайно попавшем в его руки. Это было письмо некоего Хаббарда С. Рассела, ультраправого политика из Калифорнии. Письмо излагало результаты его поездки в Чикаго, Нью-Йорк и Вашингтон которую он предпринял с целью обеспечить поддержку для своей полуфашистской организации «За Америку». Подводя итоги своим впечатлениям о встречах с многими высокопоставленными людьми, Рассел с удовольствием отметил, что они ярые антикоммунисты и готовы к созданию какой-то новой политической партии. «Все эти должностные лица, конгрессмены и сенаторы соглашались», – писал Рассел, – Когда кто-нибудь из нас говорил о том, что Америка готова пойти за вождем, способным возглавить борьбу. Фред Кук так сформулировал смысл деятельности Рассела и Ижи с ним. Все они жаждут найти способ повернуть стрелки часов назад. На это с одинаковым пылом уповают и предприниматель-миллионер, и газетный магнат, и представительные политические деятели махровый правый. Формулировка острая, и она касается не только одного Хаббарда Рассела. После Второй мировой войны в Соединенных Штатах начался быстрый процесс образования и развития откровенно фашистских организаций. Только два десятка лет назад герой романа Синтера Льюиса, которого спросили о возможности установления в США диктатуры нацистского толка, ответил «У нас в Америке это невозможно». Теперь этого никто не скажет, особенно после убийства президента Кеннеди. В политической жизни США отчетливо сложился фашистский фланг, состоящий из большого числа крупных и мелких организаций. Фашистский лагерь в Соединенных Штатах имеет два лица. Первые открытые, предъявляемые американскому народу по всем правилам американской рекламы. Американская нацистская партия Линкольна-Рокуэлла Не выдумка хозяев музея восковых фигур, а печальная действительность. Ее члены носят свастику, вывешивают портреты Гитлера, устраивают публичные митинги, выпускают книги, требуют устройства газовых камер для коммунистов и негров. Не менее откровенный характер носит организация «Крестовый антикоммунистический поход» Шварца, требующего от американцев смести с лица земли коммунистического врага. Но есть и другое, более скрытое лицо американского фашизма. Это полулегальные и нелегальные организации, которые созданы в самых различных концах США. Их центром стало пресловутое общество Джона Берчи, созданное в 1958 году по инициативе бывшего директора Национальной ассоциации промышленности США Роберта Уэлча. Это общество действует уже 5 лет. Как можно определить, американские фашисты вслед за немецкими весьма озабочены созданием своей вооруженной гвардии. Так, членами этой гвардии сейчас являются так называемые «минитмены» — новоявленные штурмовики, возглавляемые на этот раз не Ремом и Герингом, а членом общества Джона Берча, промышленником Робертом Де Минитмены Де вооружены, у них имеются автоматы, пулеметы, винтовки, дымовые шашки. Они строго засекречены. Численность отрядов минетменов свыше 25 тысяч человек. Кроме минетменов в арсенале американской реакции есть и другие военные организации. Существует, например, военно-фашистская организация «Христовое воинство», лидер ее Кеннет Гофф, далее Конвент национального негодования, созданный в недоброй памяти Далисе летом 1961 года. Конвент имеет более 700 филиалов в 34 штатах США. Кроме того, надо иметь в виду, что в США действуют и традиционные военизированные организации, например, американский легион, 2 миллиона ветеранов войны, американское действие. А как обстоит с пархимскими традициями? Здесь, пожалуй, американские расисты могут дать много очков вперед своим нацистским предшественникам. Если в первое время Борман и его собутыльники резали коммунистов, то в американском варианте режут преимущественно негров. У гитлеровцев были «Майн и «Миф 20-го столетия», у барчистов есть так называемые «письма Франклина». В частности, там описывается примерно такая ситуация. Марксисты и негры могут захватить власть в США, и вот тогда-то вход надо будет пустить длинные ножи. Примерно этим пугал Гитлер крупных немецких буржуа и мелких обывателей. Призыв к длинным ножам был тот же. Американской реакции не ждет. Убийства и погромы уже давно стали нормой ее действий. Список негров, линчеванных за последние годы, напоминает список жертв штурмовых отрядов. Но в обоих списках есть особая графа «политические убийства» что стало очевидным в день 22 ноября 1963 года. При этом силы, которые питали нацистов Германии и борчистов США, поразительно сходны. Тогда это был фонд немецкой экономики, а теперь предоставим слово Фреду Куку. В Сущности, каждое крайне правое движение в послевоенные годы опиралось на миллионы техасских нефтепромышленников. И дальше... Крестовый поход экстремистов пользуется поддержкой значительной части деловых кругов Америки. Можно было бы сказать, что будь Мартин Борман советником американских бешеных, он, вероятнее всего, рекомендовал бы им убрать Джона Фиджеральда Кеннеди. С позиции Бормана убийство Кеннеди могло выглядеть спасительным средством. В действительности же оно обнажило перед всем миром звериный оскал американского правого фронта. Конечно, политический террор – лишь одна сторона опасной деятельности американских ультра. Однако события, разыгравшиеся в последнее время, помогли миру и самому американскому народу осознать, куда толкают Америку бешеные. Фред Кук определил эту опасность в таких словах. Многие главные черты европейского тоталитаризма явственно проступают в облике американских ультра». Крайне правые глашота и извечные подозрительности и вражды опираются на миллионные пожертвования респектабельных правых, подобно тому, как это происходило в Европе. У нас так же, как и там, все либеральное законодательство, отожествляется с коммунизмом и всякого, кто осмеливается возражать самозванному патриоту, клеймят как сторонника коммунистов и предателя». Связав себя с военщиной, призывая нанести удар первыми и взорвать Москву, американские крайне правые и одержимы стремлением развязать самую невообразимую войну во всей истории человечества, уподобляясь в этом тем, кто начал прошлую войну. Кук прав. При всех значительных различиях деятельности этих господ в конечном счете не отличается от того, что делали Гитлер, Гиммлер и Борман. Круг замыкается.